А, а а а и чихнул вот все опять и кончилось подумал жарь пели кое- очем птицы пригревала солнышко но не жарило. в пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок чих орда пошла в свой очередной набег Числом она заметно уступала другим кочевым племенам и Бабай-орде, и Кулупай-орде, и Держим-орде, но была куда грозней, опасней и богаче иных степняцких полчищ. Это про чих ордынцев сложили поговорку «видели, как на коня садился, да не видели, как ускакал». В самом деле... Ни живущие в многоборье, ни обитатели Наглии, банжурии и Неспании не могли похвалиться тем, что видели Чехарду на походе. Как и каким образом преодолевали невелички всадники огромные расстояния, навсегда осталось загадкой. Сегодня они осаждали Столенград, а на завтра их уже видели на побережье Островитого моря, не обременяли себя чьих ордынцы ни запасными конями, ни семьями, ни обозом. Налетели, схватили и сгинули. Разумеется, я, Артур, тоже увидел всадников, но никакой тревоги перед побратимом не выказал, не оглянулся, даже головы не повернул, сказал только, «Замечу вам, достославный брат, что добрый сэр Будимир бывает порой удивительно беспечен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 с гордостью помыслил о друге жихарь. «Орлом и помрет заодно со мной». Богатыри с поганами ведь как поступают? Главное дело — сдернуть одного с коня, а там ухватил его за ноги и давай помахивать на все стороны, прокладывать улицы до переулочки. А неплохо также выворотить с корнем могучее дерево. Лучше всего дуб —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 Не без этого. Но, разумеется, в честном поединке честнее не бывает. В таком случае вам не о чем тревожиться. Наверняка сэр чехан пожелает сразиться с вами самолично, либо, если он стар и немощен, пошлет другого сына. Случится славное аресталище, и вы, несомненно, одержите верх А ежели воинское счастье отвернется от вас, то будет кому отомстить, не сомневайтесь. Все не так уж плохо. Но у него этих сыновей, как нерезанных собак. Хоть и не станет никто с нами поединствовать, натянут тетивы и сделают из нас двоежика. Неужели это племя так низко пало?»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 «Вы что здесь, ребята? В баню поехали?» Ни звука не проронили всадники, только ропот прокатился от скрежета тысяч зубов. «Нет для степника».